Глава вторая. Человек во мраке. Дом разбойника ничем не отличался от остальных деревенских жилищ. Сложенный из нетесанного камня, одноэтажный, с плоской массивной крышей из того же материала. Дверь и единственное окно, выходящее на улицу, закрывала грубая кладка. Около сотни зевак слонялись поблизости, переговариваясь и показывая на дом, но изнутри не доносилась ни звука, а из трубы не шел дым. «Так принято в этих местах?» – спросил я Иону. Да, такова традиция. Наверное, слышал пословицу «Неправда, полуправда и немножко правды» — это и есть традиция. Мне кажется, он мог бы без труда выбраться оттуда. Можно было пробиться через окно или через дверь ночью, или сделать подкоп. Если он действительно шпионил для Вадалуса, то должен был знать, что его ждет, и мог заранее запастись едой, водой и инструментами. и он отрицательно покачал головой. Перед тем, как заложить окна и двери, они всегда врываются в дом и забирают все, что найдут. Продукты, инструменты, свечи, ну и, конечно, ценные вещи. Звучный голос произнес. «Да, обладая малой таликой здравого смысла, позволю я польстить себе самому и согражданам. Именно так мы и делаем». Это был Алькальд, который незаметно подошел к нам и стал позади. Мы обменялись приветствиями. алькальт был приземистым, крепко сбитым человеком, чье открытое лицо несколько портили какие-то слишком уж умные глаза. «Я узнал тебя, мастер Севериан». Хоть ты сменил платье. Это новое? Похоже на то. Если оно тебя не устраивает, скажи мне. Мы хотим, чтобы у нас на ярмарке торговали честно. Пусть только кто-нибудь попробует тебе не угодить. Утопим в реке, можешь быть уверен. Одного-двух в год утопить полезно, чтобы остальные не распускались. Он сделал шаг назад и осмотрел меня с головы до ног. Потом кивнул сам себе, как бы одобряя мой вид. Словно на тебя шито. Надо сказать, фигура у тебя прекрасная и лицо красивое. «Бледноватое немного, но наше жаркое северное солнце это скоро поправит. Как бы там ни было, одежда тебе к лицу, и носиться будет долго. И если спросят, где купил, скажи, на ярмарке в Сальтусе. Нам на пользу пойдет». Я обещал, что скажу, хотя гораздо больше беспокоился о термину Сести, который спрятал в своей комнате, чем о том, как выгляжу и как будет носиться платье, только что купленное у уличного торговца. Я полагаю, ты и твой помощник пришли посмотреть, как мы будем выволакивать наружу этого негодяя? Сейчас начнем. Как только Мисмин и Сибаль принесут стенобитное орудие. Так у нас называется эта штука, хотя, честно говоря, это просто обыкновенное бревно. И не такое уж большое, иначе деревне пришлось бы слишком много платить тем, кто будет им орудовать. Так или иначе оно свое дело сделает. Я думаю, вам еще не успели рассказать, что у нас тут произошло 18 лет назад. Иона и я помотали головами. Алькальт выпятил грудь, как это принято у политиков, когда им представляется возможность произнести более двух фраз кряду Я все это хорошо помню, хотя и был тогда всего лишь подростком. Женщина. Имя забыл, но мы всегда назвали ее матушка-лихорадка. Ее тоже замуровали в доме. Вот точно так же, как Барнуха. Занимаются-то этим всегда одни и те же люди. Но тогда был конец лета, время сбора яблок. Я точно помню, все пили свежий сидр, А сам я ел яблоко, пока смотрел. На следующий год, когда взошла пшеница, кто-то пожелал купить дом. Собственность преступника переходит в деревню, как вам известно. Те, кто делает работу, получают вместо платы все, что найдут в доме, а сам дом и землю забирать деревне. Короче говоря, мы взяли стенобитное орудие и пробили дверь, думая вымести старушечек кости и запустить в дом нового жильца». Алькаль засмеялся, запрокинув голову. «В этом смехе было что-то жутковатое, призрачное». а, может быть, так казалось из-за того, что его почти заглушал гул толпы. Я спросил. Она не умерла? Это смотря, что ты имеешь в виду. Женщина, так долго пробывшая в полной темноте, может превратиться в довольно странную тварь, вроде тех, что встречаются в гнилом дереве. Мы в Сальтусе почти все рудокопы под землей многое повидали, но тут мы взяли руки в ноги, да в рассыпную, а потом вернулись с горящими факелами. Свет ей пришелся не по нраву, не говоря уже об огне. И он окоснулся рукой моего меча и указал на толпу, которая пришла в движение. Несколько мужчин с деловитым видом расталкивали народ, прокладывая себе дорогу. На них не было ни шлемов, ни доспехов, но некоторые несли остроконечные пики, а остальные – палки с медными навершиями. Мне сразу вспомнился отряд охранников-добровольцев, который пропустил к некрополю Дрота, Роша, меня и Ату много лет назад. За этими вооруженными людьми, Четверо мужчин несли стенобитное орудие, о котором говорил Алькальд. Грубое бревно примерно двух пядей в поперечнике и 6 кубитов в длину. При их появлении толпа выдохнула в едином порыве, потом все оживленно заговорили, послышались одобрительные возгласы. Алькальд оставил нас и отправился отдавать распоряжение. Людям с пиками очистили место вокруг замурованного дома, а когда мы с Ионой стали проталкиваться поближе, Алькальд велел им пропустить нас вперед. Я думал, что как только все будет готово, они начнут ломать стену без предварительных церемоний. Однако я недооценил Алькальда. В последний момент он взобрался на крыльцо и помахал над головой шляпой, призывая к тишине. «Привет вам, гости и соседи. Прежде чем вы успеете трижды вздохнуть, мы взломаем заслон и вытащим разбойника Барноха. Мертвым, или, как мы надеемся, потому что времени прошло еще недостаточно, живым. Вы знаете, в чем он повинен». Он вошел в сговор с приспешниками предателя Вадалуса. По его доносам они убивали честных людей. «Все вы сейчас думаете, и справедливо, что столь подлое преступление надо карать без пощады?» «Да, говорим мы все. Сотни и тысячи покоятся ныне в могилах по вине Барноха, а их постигла еще более страшная участь. Прежде чем упадут эти камни, я призываю вас, задумайтесь. Вадалус потерял шпиона, он будет искать другого». Как-нибудь глухой ночью, и, как я думаю, уже скоро, к одному из вас придет незнакомец. Говорить он будет складно. «Зовсем как ты», — раздался чей-то возглас, и все засмеялись. «Куда лучше, чем я. Я всего лишь простой рудокоп, как вам известно. Сладкая речь и, наверное, немного денег, вот что я думаю. Так вот, прежде чем сказать ему «да», вспомните дом Барноха таким, каким видите его сейчас, с каменной кладкой вместо двери. Представьте себе собственный дом без окон и дверей. Представьте в нем себя». А теперь представьте, какое зрелище вас ожидает. Говорю вам всеми, особенно гостям. То, что вы сейчас увидите, только начало. Ярмарка в Сальтусе сегодня только открывается. Мы наняли лучшего мастера в Несусе, и в ближайшие дни вы станете свидетелями казни по меньшей мере двух человек. Казни по всем правилам искусства, когда голова человека летит с плеч долой от одного удара. Один из осужденных – женщина, а потому нам потребуется стул. Это то, что многие из вас, кичащиеся своей образованностью, никогда не видели и не увидят. Вы также полюбуетесь, как этого человека, — Алькальд шлепнул ладони по стене, — этого Барноха поведет к смерти наиопытнейший проводник. Может, преступник сумел проделать дыру в стене, как это часто бывает, и тогда он сейчас слышит меня. Его голос поднялся до крика. Барнох, если можешь, перережь себе глотку, потому что если ты этого не сделаешь, скоро тебе придется пожалеть, что до сих пор не подог с голоду. На мгновение наступила полная тишина. Я был близок к отчаянию, поняв, что мне вскоре придется продемонстрировать свое ремесло на соратнике Вадалуса. Алькальт поднял правую руку, а потом резко опустил. «Ну, молодцы, давайте!» Четверо с бревном вслух произнесли «раз, два, три» и бегом ринулись на замурованную дверь. Однако пока двое первых карабкались по ступенькам, они почти остановились, и бревно ударило о камень с громким стуком, но без какого-либо видимого результата. «Ничего, ребята», — ободрил их алькальт — «давайте еще разок. Покажите всем, какие силачи растут у нас в Сальтусе». Они повторили попытку. На этот раз те, что впереди, более ловко взбежали на крыльцо, и камни содрогнулись от удара. В воздухе поднялось облачко пыли. В присоединился доброволец из толпы, плотный парень с черной бородой, и они ударили снова. Звук от удара не стал громче, но с ним слился треск, похожий на треск ломаемой кости. «Еще разок и готово», — сказал Алькальд. Он оказался прав. От следующего удара кладка провалилась внутрь дома, оставив дыру размером человеческую голову. После этого молодцы обходились без разбега. Они молотили бревном о камни, раскачивая его на руках, пока не образовалось отверстие, в которое мог пройти человек. Кто-то еще раньше положил у двери факелы. Теперь мальчишка сбегал в соседний дом и зажег их от очага. Он передал их людям с пиками. Выказав гораздо больше храбрости, чем обещали его умные глаза, Алькаль достал из-за пояса короткую дубинку и первым шагнул в дом. Зрители столпились за охранниками, а поскольку Иона и я стояли в первых рядах, мы оказались у самого отверстия. Из него шел зловонный дух, гораздо отвратительнее, чем я ожидал. Повсюду валялась разломанная мебель. По-видимому, перед приходом карателей Барнох запер комоды и шкафы, и они крушили мебель, чтобы добраться до содержимого. На кособоком столе я заметил свечу, сгоревшую до самого основания. Люди, стоявшие позади меня, старались протиснуться вперед, а я, пораженный увиденным, пятился назад. В глубине дома послышалось движение, торопливо нетвердые шаги, кто-то вскрикнул, потом раздался нечеловеческий вопль. «Взяли!» — воскликнул мужчина, стоявший позади меня, и это известие прокатилось по толпе. Из темноты выбежал толстенький человечек с факелом в одной руке и пикой в другой. «С дороги, Все назад! Ведут!» Не знаю, что я ожидал увидеть. Может быть, какое-нибудь омерзительное существо со свалявшейся гривой до пят. Но увидел я призрак. Барнох был большого роста. Он и остался высоким, но сгорбился и совсем высох. Кожа его так побледнела, что казалось, она светится точно гнилой дерево. Ни на голове, ни на лице не осталось ни единого волоска. Позже я узнал, что он сам вырвал на себе все волосы. Но страшнее всего были его глаза. выпученные, явно незрячие и такие же черные, как провал рта. Когда он заговорил, я стоял к нему спиной, но понял, что это его голос. «Меня освободят! Вадалус! Вадалус придет за мной!» Как бы я хотел, чтобы мне никогда не доводилось быть узником, ибо голос его отбросил меня в те удушливые дни, что я провел в камере под башней сообразности. Я тоже мечтал, что меня освободит Вадалус. Грезил о начале восстания, которое сметет животную вонь и упадок нынешнего времени, и вернет высокую, сияющую культуру былого Урса. Но спасли меня не Вадаус и его призрачная армия, а заступничество мастера Палымана и, несомненно, Дрота, Роша и еще нескольких друзей, которые убедили братьев, что убивать меня слишком опасно, а судить слишком неприлично. А Барноху спасения ждать было неоткуда. Я, которому надлежало быть его товарищем, стану пытать его раскаленным железом, вздерну на дыбу и отрублю ему голову. Я пытался убедить себя, что, возможно, он действовал только ради денег, но тут раздался звон, несомненно, это острие пики звякнуло о камень, и мне показалось, я слышу звон монеты, которую вручил мне Вадалус, а я уронил ее на каменный пол полуразрушенного мавзолея. Иногда, когда все наше внимание сосредоточено на воспоминаниях, зрение выходит из-под контроля рассудка и само по себе выделяет из массы деталей какой-либо предмет с ясностью, недостижимой в обычном состоянии. Так было и со мной. В надвигающейся волне лиц я видел лишь одно запрокинутое озаренное солнцем Лицо Эйджи.